Клигов переоделся и направился к губернатору. Его резиденция помещалась на светланской улице, только что отстроенном одноэтажном доме. Потому как Клигова предупредительно встретил адъютант генерал-губернатора, Олег Николаевич понял, что здесь о нем уже известно. Очевидно, командир Иртыша доложил губернатору о событиях в бухте «Счастливой надежды». Адъютант вернулся из кабинета и широко раскрыл дверь. «Вас просят его превосходительства». Генерал-губернатор, барон Корф, увешанный орденами и медалями, шел ему навстречу. «Здравствуйте! Здравствуйте!» Он попросил его присесть к маленькому столику у дивана, давая этим понять, что принимает его не как обычного посетителя. Закурив сигару, он внимательно слушал капитана, изредка кивая, соглашаясь с ним. Лицо генерал-губернатора с крупными чертами, выделявшееся длинным породистым носом, было покрыто сеткой морщин, но пышные усы и окладистая борода делали его моложе. Выслушав, как погибла Мария, он встал и перекрестился, потом, нахмурившись, прошелся по кабинету и о чем-то сосредоточенно думая сказал «Да, этому нужно положить конец». Последние слова генерал-губернатор произнес тоном человека, принявшее какое-то окончательное решение. Они возобновили беседу. «Браконьеры совершенно обнаглели», — Лигов говорил, крепко стиснув кулаки. «Они стали хуже пиратов. Они убивают наших людей. На Шантарских островах они почти выбили всех с соболей, выжигают леса. Поймите, барон, это же наши русские земли». Генерал-губернатор стоял у окна, слегка постукивая пальцами по стеклу. На последние слова капитана он резко обернулся и, безвольно опустив руки, с нескрываемым бессилием проговорил. «Но что же мы можем поделать, дорогой Олег Николаевич? Что? Нам нужны сторожевая суда. Из России их не шлют. Клиперы, что мы имеем, не справляются. Мало их. Да и по секрету скажу вам, дорогой мой, «В ближайшее время и ждать не приходится». Лигов поднялся. «Значит, вы, барон своей властью, бессильно изменить положение?» Корф молча кивнул. Лигов распрощался. Оставшись один, Корф, нагнув голову, задумчиво ходил по кабинету, изредка пощелкивая заложенными за спину руками. Посещение Лигова оставило у него тягостное впечатление. Он не только полностью разделял горе капитана, но и испытывал неловкое, граничащее со стыдом чувство, словно он являлся соучастником свершившегося преступления. Уже не раз генерал-губернатор обращал внимание столицы на беззаконие, творимое иностранцами в восточных водах России. Но ответы получал такие, что они напоминали ему бильярдные шары. Гладкие – не за что зацепиться, и поворачивая их как угодно. Корф остановился у окна, посмотрел на бухту Золотой Рог, вспомнил, что ему передавал Ясинский. Олег Николаевич мечтал о том, чтобы Владивосток стал дальневосточной китобойной столицей, дальневосточным Гонолулу. А что получилось? Генерал-губернатор поискал взглядом шхуну Мария, Единственное русское китобойное судно, и направился к письменному столу. Он больше не колебался. Этому должен быть положен конец, проговорил он и взялся за перо. Олег Николаевич принял окончательное решение. Ехать в Петербург и там, в столице, добиться наконец того, чтобы правительство позаботилось о далекой богатой окраине, о русских китобоях. На следующий день утром Есенский прислал лигову письмо, приглашая его на обед. Вначале Олег Николаевич хотел отказаться, но передумал. Находиться одному в каюте было тяжело, да и нужно было переговорить с Владиславом Станиславовичем о последней партии в и УСА. На душе стало легче. Как ни трудно и тяжело и приходится здесь, все же русское китовое дело существует, и его продукция находит все больше спрос в России. Да и спасибо Есинскому, сумел заинтересовать русских промышленников ворванью и усом. Хотя Лигов и продает ему сырье значительно дешевле, чем японцам, все же Владислав Станиславович прибыль имеет небольшую. Надо подержать его и весь жир и ус, что сейчас находится на шхуне, продать ему по более низкой цене. Лигов вышел на палубу и с удивлением увидел, что... По трапу на шхуну поднимается японец. «Ки суки изумленно проговорил Лигов. — «Вы здесь!» «Мое нижайшее почтение!» — поклонился Хаси почтительно пожимая протянутую руку Олега Николаевича. «Я очень счастлив встречи с вами!» Лигов внимательно следил за выражением широкоскулого темно-желтого лица японца, с редкими усиками над верхней губой, но оно оставалось бесстрастным. Обнажив крупные желтые зубы, Хайси сказал, «Я здесь совершенно случайно. Пароход, на котором я еду по делам нашей компании в Китай, имел счастье зайти с товаром в эту прекрасную бухту». Японец посмотрел на залитую солнцем голубую гладь золотого рога. Лигов невольно последовал его примеру и впервые за эти дни увидел... Как красивы сопки, круто поднимающиеся от берега в лазурное небо с редкими белоснежными мазками облачков. Густая тайга покрывала их, и на гребнях поднимались великаны кедры с небольшими, но плотными кронами на высоких стволах. Небольшая часть берега и подножия сопок были очищены от леса. Тайга уступала место домам, складам. Их с каждым годом становилось все больше. Появились первые строения у самой воды и на левом берегу бухты на горбатом полуострове. Лигов заметил в глаза Хаси жадные огоньки и спросил, «Вам бухта нравится?» «Здесь может стоять очень много судов», — сказал Хаси уклончиво. «Ходят сюда американские?» «Кажется», — равнодушно пожал плечами Лигов, — но тут же насторожился, вопросительно посмотрев на Кисуки. «Вы что этим хотите сказать?» «Мы старые друзья, господин Лигов», — заканился Хуаси. Подозрение капитана все росло. Он пригласил японцев себе в каюту и без обеняков спросил. «Что вы мне хотели сказать, Хаси?» Голос китобоя прозвучал так требовательно, что японец, пряча от Лигова глаза, которых было удовлетворение, заговорил. «Только искренняя благодарность вам, господин Лигов, за ваше великодушное отношение к нашей компании, обязывает меня сказать вам горькие слова, которые, надеюсь надеюсь, Лигов сделал нетерпеливое движение, и Хааси, отбросив обычную витиеватую форму разговора, по-деловому сказал, «Я понимаю вас, господин Лигов, Вы уже несколько лет подряд продаете ворвань и китовый уз господину Исинскому и забыли нашу компанию, которая покупала у вас по более высокой цене. Я не только китовой, господин Хасси, но я еще и русский, — сухо проговорил Лигов, — и добываю китов для России. Нет, — покачал головой японец, — вы продаете жир и ус американской компании Дальтона. Хуасси посмотрел на Лигова в упор, тот подшатнулся. «Дальтону? Не может быть!» Хуасси молча достал из кармана пиджака в несколько раз сложенную газету. Это был номер газеты, выходивший из Сан-Франциско. Хуасси развернул ее и на одной из страниц указал на заметку. Лигов прочитал ее и на мгновение закрыл глаза. Газета сообщала, что в Сан-Франциско вернулся транспорт «Невада», доставляющий китовое сырье из нового русского порта на Дальнем Востоке. Далее сообщалось, что жир высокого качества куплен у русских китобоев. Лигов почувствовал себя растерянным. Значит, он работал на Дальтона, так вот почему Есинский уклонялся от того, чтобы назвать имена промышленников в России, которым он якобы поставлял китовое сырье. Олег Николаевич словно увидел перед собой гладкое, с бегающими глазками лицо коммерсанта, его мясистые губы. Бешенство охватило капитана, как будто издалека донесся до него голос японца. «Моя компания будет счастлива, если вы, господин Лигов, вновь окажете на милость и будете на вашей прекрасной шхуне приходить с грузом в Хакадате». «Да-да», — машинально ответил Лигов. Японец исчез. Олег Николаевич с нетерпением ждал вечера. Тщательно одевшись, он явился кисинскому В гостиной капитан застал Клементьева. Молодой офицер беседовал с Тамарой. Дочь коммерсанта похорошела еще больше. Тамара весело смеялась какому-то рассказу лейтенанта, но, увидев входившего Лигова, смолкла и смутилась. Ее лицо с тонким профилем покрылось румянцем, большие голубые глаза с участием смотрели на капитана. Едва они поздоровались, как в гостиную вкатился Ясинский, и, подхватив под руку Лигова, заверещал своим тонким голоском «Рад-рад видеть вас, Олег Николаевич! Прошу ко мне в кабинет, не будем мешать молодежи, да и у нас есть свои секреты!» Лигов высвободил свою руку и холодно сказал «Да, и у нас свои секреты!» климентьев при этих словах внимательно посмотрел на капитана, уловив в его голосе дневные нотки. Плотно прикрыв за капитаном дверь, Владислав Станиславович пригласил его присесть, но Лигов остался на ногах. Есинский обежал вокруг стола и, подняв с него лист бумаги, протянул его Олегу Николаевичу. Вот я приготовил. Он не договорил. Лигов не брал бумаги. Есинский все еще держал ее в протянутой руке. Потом он тревожно спросил, что с вами, Олег Николаевич, на вас лица нет. «Скажите, по какой цене вы хотите купить у меня жир и ус Идва сдерживая себя, спросил Лигов. «Как всегда, но если вы не...» Лигов прервал Ясинского. «А по какой цене продаете Дальтону?» Ясинский от неожиданности отпрянул назад, как от удара, но тут же, сделав удивленное лицо, развел руками. «Какой Дальтон?» «Смотрите!» — крикнул Лигов. «Читайте!» Он швырнул на стол газету. и синский отодвинул ее от себя. «Я по-английски не могу читать». «Тогда слушайте». Лигов четко и громко перевел заметку. Владислав Станиславович стоял, опустив глаза. «Правда ли это?» — спросил Лигов. «Видите ли, стараясь не встречаться взглядом с капитаном, — начал Исинский, но Лигов коротко сказал. «Мерзавец вы». Слова прозвучали как удар хлыста. Лигов вышел из кабинета и, не обращая внимания на находившийся в гостиной людей, быстро пересек ее и покинул дом Исинского.